«Все из-за этих похоронных роз», — сказал он. Так было всегда, ибо всегда находился неожиданный виновник его несчастья. Мануэла, которая знала его лучше всех, сделала Хосе Паласиусу знак, чтобы он унес вазу с увядшими туберозами, поставленными удром. Генерал снова вытянулся на постели, закрыв глаза, и она возобновила чтение в той же манере. И только когда ей показалось, что он уснул, она положила книгу на ночной столик, поцеловала его в горячечный лоб и прошептала Хосе Паласиусу, что с шести утра будет ждать его, чтобы увидеться в последний раз в местечке под названием Куатро-Эскинос, там, где начинается королевская дорога на Онду. Потом закуталась в простую деревенскую накидку и на цыпочках вышла из спальни. Тогда генерал открыл глаза и сказал слабым голосом Хосе Паласиусу «Скажи Вильсону, чтобы проводил ее до дома». Приказ был выполнен, вопреки воле Мануэла, которая считала, что сама способна постоять за себя лучше, чем это сделает отряд Улан. Хосе Паласиус прошел с ней до скотного двора, освещая дорогу через внутренний садик с каменным фонтанчиком посередине, вокруг которого начинали распускаться первые утренние туберозы. Дождь перестал, и деревья больше не стонали от ветра, но... На заледенелом небе не было ни единой звезды. Полковник Белфорд Вильсон шел по коридору, повторяя пароль часовым, сидевшим на циновках. Проходя мимо окна главной комнаты, Хосе Паласиус увидел хозяина дома, который угощал кофе нескольких своих друзей, гражданских и военных, собиравшихся бодрствовать до начала отъезда. Когда он вернулся в спальню, то услышал голос генерала, тот бредил. Несколько бессвязных фраз, смысл которых соединялся в одну «Никто ничего не понимает». Генерал метался в горячечном жару и испускал тяжелые зловонные газы. Сам он не знал на следующее утро, говорил ли он во сне или бредил наяву, он ничего не помнил. Он называл это «мои приступы безумия». Они уже никого не пугали, поскольку он страдал ими вот уже четыре года, и ни один врач не брал на себя смелость найти этому хоть какое-нибудь научное объяснение. А на следующий день генерал возрождался из пепла и был полностью в здравом уме. Хосе Паласиус укрыл его одеялом. Оставил зажженную свечу на мраморном столике и вышел из комнаты, неплотно прикрыв дверь, чтобы сторожить его сон из соседней комнаты. Он знал, что генерал может прийти в себя в любую минуту, когда наступит рассвет и окунется в стылую воду ванны, чтобы восстановить силы, растраченные на ужасы ночных кошмаров. И вот каков был финал... Одного из трудных дней походной военной жизни. Гарнизон из 789 гусаров и гренадеров восстал. Под предлогом того, что им не выплачивали жалования уже три месяца, истинная причина была в другом. Большинство из них были венесуэльцы. и многие участвовали в освободительных войнах четырех народов, но в последние недели они столько раз подверглись оскорблениям и провокациям на улицах города, что у них были все основания бояться за свою судьбу после того, как генерал покинет страну. Конфликт был улажен с помощью оплаты с соборований и выплаты тысячи песо золотом, вместо семидесяти тысяч которых требовали восставшие. И в сумерках эти последние потянулись на родную землю, а вместе с ними толпа женщин, увешанных пожитками с детьми и домашней скотиной. Грохот военных барабанов и медных труб не мог заглушить крики толпы, которая наускивала на них собак и бросала гирлянды шутих, чтобы сбить им шаг. так не поступали даже с вражеской армией. Одиннадцать лет назад, когда закончилось долгое трехвековое испанское владычество, в свирепый появился король Дон Хуан Самано – Удирал по этим самым улицам, переодевшись странником, но увозя с собой баулы, набитые золотыми идолами и необработанными изумрудами, священными туканами и витражами со сверкающими бабочками из муса, и не было ни одного человека, который бы оплакивал его с балкона или кинул бы ему цветок, или пожелал бы ему спокойного моря и счастливого пути». Генерал тайно участвовал в улаживании конфликта, не выходя из дома, который он арендовал и который принадлежал министру армии и флота. И в конце концов послал с мятежным войском генерала Хосе Лауренцио Сильву, своего преданного политического последователя и помощника, которому очень доверял. Послал, как залог того, что до самой границы с Венесуэлой не будет никаких беспорядков. Он не видел с балкона, как уходило войско, но слышал звуки рожков, барабанную дробь и шум толпы, собравшейся на улице. Выкрики до него не долетали. Он настолько не придавал этому значения, что даже не оторвался от просматривания Вместе с песцами, запоздавшей корреспонденции, и продиктовал письмо великому маршалу Доно Андресу де Санта-Крус, президенту Боливии, в котором сообщал, что удаляется на покой и оставляет власть, однако не выразил твердой уверенности, что его поход распространится за пределы страны. «В жизни не напишу больше ни одного письма», — сказал он, закончив его. Позднее в лихорадочном поту сиесты ему удалось уснуть под отдаленные крики толпы, а разбудили его шквальные разрывы петард, которые могли запускать как восставшие, так и местные пороховщики. На его вопрос ему ответили, что это «праздник». Именно так и не иначе. Это праздник, генерал. Но никто, даже Хосе Паласиус, не осмелился объяснить его причину. Только когда ночью пришла Мануэла, он узнал от нее, что то были люди его политических противников, из партии демагогов, как он говорил, которые натравливали на него общины ремесленников при полном попустительстве всего общества. Была пятница, базарный день, когда легко было устроить беспорядок на Центральной площади. Дождь, еще более сильный, чем обычно, с громом и молнией к ночи разогнал бунтовщиков, но злое дело было сделано. Студенты колледжа, святого Бартоломео Штурмом взяли служебное помещение главного управления юстиции с тем, чтобы насильно заставить судей устроить общественный суд над генералом, и искололи штыками и бросили с балкона его портрет в натуральную величину, написанный маслом одним ныне престарелым знаменосцем «Освободительной армии». Толпы пьяные от кукурузной водки грабили лавки на улице Реаль и винные погребки на окраинах, которые не закрылись вовремя, и расстреливали на главной площади чучело генерала, сделанное из наволочек, набитых сеном, и не хватало только голубого мундира с золотыми пуговицами, чтобы узнали его все». Его обвиняли в том, что он скрытый зачинщик неповиновения военных и в запоздалой попытке вернуть себе власть, которой Конгресс лишил его единогласно после двенадцати лет бессменного правления, в том, что он хочет для себя пожизненного президентства, чтобы оставить после себя европейского наместника, в том, что он якобы замышляет поход за пределы страны, хотя на самом деле собирается дойти до границы с Венесуэлой, откуда рассчитывает повернуть назад и захватить власть, возглавив армию восставших. Стены домов были обклеены листовками, так называли оскорбительные пасквили на него, а его сторонники из наиболее заметных – прятались по чужим домам, пока не улегли страсти. Пресса, преданная генералу Франциско де Пауло Сантандеру, его главному врагу, распустила слух, что его непонятная болезнь, о которой так много говорят, и осточертевшие всем угрозы, что он уйдет в отставку, что иное, как политические игры, чтобы все умоляли его не уходить. Тем же вечером, пока Мануэла Сайенс рассказывала ему подробности бурного дня, солдаты, временно исполняющего обязанности президента, старательно стирали со стены дворца архиепископа надпись, сделанную углем ни живой, ни мертвый. Генерал вздохнул. Плохи должно быть дела, сказал он. А у меня и того хуже, поскольку все это происходило в Куадре отсюда, а меня убедили, что это праздник. Правда заключалась в том, что даже самые близкие люди не верили, что он откажется от власти или от страны. Городок был слишком мал. а люди слишком мелочные и болтливы, чтобы не знать о тех двух ямах, в которые может провалиться его непонятное путешествие. Первое. У него нет денег, чтобы добраться куда бы то ни было с таким многочисленным войском. И второе. Будучи президентом республики, Он не может покинуть страну без разрешения правительства и даже не должен просить правительства об этом. Приказ складывать багаж, отданный им так четко, чтобы он был услышан всеми и каждым – не был окончательным доказательством его намерений даже для Хосе Паласиоса, потому что бывали случаи, когда дело доходило до того, что вывозили мебель и покидали дом, чтобы устроить видимость отъезда, и каждый раз это была очередная политическая игра. Военные помощники чувствовали, что за последний год в стране особенно ясно проявились признаки, разочарование происходящим. Однако иной раз, причем в самый неожиданный день, случалось, что он просыпался обновленный духом и брался за дела еще более неистово, чем раньше. Хосе Паласиус, который всегда был свидетелем этих непредсказуемых перемен, объяснял их по-своему. Что думает мой хозяин, знает только мой хозяин. Его бесконечные отставки послужили темой для народных песенок. Самая старая из них начиналась двусмысленной фразой, которую он произнес, когда принимал присягу президента «Первый мой спокойный день будет последним днем моей власти». В последующие годы он столько раз подавал в отставку и при столь различных обстоятельствах, что каждый раз неизвестно было, когда же это случится наверняка. Самое нашумевшее произошла двумя годами раньше, в ночь на двадцать 25 сентября, когда он остался невредимым после попытки покушения прямо у себя в спальне в доме правительства. Комиссия Конгресса, посетившая его утром, после того, как он несколько часов провел в одной рубашке под каким-то мостом, обнаружила его завернувшимся в шерстяное одеяло, отогревающим ноги в тазике с горячей водой и страдающим не столько от лихорадки, сколько от разочарования». Ему объявили, что попытка покушения расследоваться не будет, что никто не будет осужден и что Конгресс, который предполагал собраться перед Новым годом, соберется немедленно, чтобы выбрать другого президента республики. И после этого заключил он «Я покину Колумбию навсегда».